КВАДРАТУРА КРУГА Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера. Природа движется по кругу, искусство по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги. Ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого. Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности. Прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют отражение искусства. Прямая линия рта — Говорит о хитрости и лукавстве. И кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний природы на губах, округлившихся для невинного поцелуя? Красота — это природа, достигшая совершенства. Округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в судную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой обручальное кольцо арену цирка круговую чашу монету которую вы даете на ча официанту с другой стороны прямая линия свидетельствует об отклонении от природы сравните только пояс венеры с прямыми складочками английской блузки когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы наша натура терпит изменения таким образом природа Более гибкое, чем искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление. Например, голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка. Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие и жесткие правила, не допускающие компромиссы ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, все это бросает холодный вызов кривой линии природы. Потому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение, Предшествует рассказу об одной кентуккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов. Эта вендетта началась в Камберлендских горах между семейством Фолуэлл и Гаркнос первые жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссума. Гаркнесса возместили эту тяжелую утрату у Кокоша в главу рода Фолуэлф. Фолуэллы не сдержались ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева не чтобы дерево срубили. Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркносов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге смолительных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родославного древа фолуэллов отсекались точно таким же образом в полном согласии с традициями и обычаями их страны. В конце концов, после такой усиленной стрижки родославного дерева, в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнес, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри, принял бы уже личный характер, Неожиданно скрылся из Кэмберленда, игноривая все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэллов. Через год после этого Сэм Фолуэлл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом, и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм, когда-то орехового цвета, а теперь прикрашенный в черный, белую рубашку и воротничок, и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальный воскресенье не считался эта привычка в Кэмберленде, Неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэллов. Сэм Фолуэлл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером.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 выхватил самый изгущий пассажиров как он сам бывало выхватывал орех из вороха павших листьев и умчал в гостиницу соответствующего по гамам и ковровому шпажажу на следующее утро последний из фолуелов сделал вылазку в город где скрывался последний из гаркмосов коль он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке. Охотничий нож висел у него между лопаток на полдюйма от воротничка. Ему было известно одно, что колгарк Гаркна съездит с фургоном где-то в этом городе, и что он, Сэм Фолуэлл, должен его убить. И как только он ступил на тротуар, глаза его налили с кровью, и сердце загорело жаждой мести.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 Нашу планету, вырванную из своей орбиты, превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участке. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенным в систему, введенной в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера, люди вереницы проходили мимо, ужасные шумы грохота глушили его.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 Она тщетно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочной головку величиной, за которой можно было бы ухватиться. Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации тронула его в ребро. — Проходи, — сказал полисмен, — ты здесь давненько околачиваешься. На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма, он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы промчалась мимо, ободрав ему колени. Кэп задел его ступицей. А извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке и жон толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырял в него банановыми корками и приговаривал, и не хочется, да нельзя упускать такой случай кол гаркнес кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы. В толпе спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя, он увидел последнего кровного врага всех своих родных и близких он остановился как вкопанный и в первые мгновение растерялся застигнутый врасплох без оружия но сэм фоллуэл уже заметил его своими зоркими глазами горца последовал прыжок Поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул «Здорово, Кол! Да чего же я рад тебя видеть!» И на углу Бродвея, Пятой Авеню и Двадцать Третьей Улицы. Кровные враги из Кэмберленда. Пожали друг другу руки.